Раздел двадцать первый. Да, базары моего детства. Шайхантаурский, Пархадский, Госпитальный, Туркменский и самый главный, легендарный и грандиозный Алайский. Кто только на нем не торговал. А немки из высланных в белейших фартуках Предлагали хозяйкам попробовать свежий творог, сливки и сметану. Сморщенные пожилые кореянки пересыпали в вощенных ладонях жемчуга, желтоватого или белоснежного риса. Красавицы все как один, турки-месхетинцы, артистически взвешивали первую черешню, загребая ее растопыренной большой ладонью, сквозь пальцы свисали на прудка или желтые, Двойни-тройни издалека душно благоухали Прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь, Россыпью полудрагоценных каменьев Сверкали ряды сухофруктов. Черный, янтарный, красноватый изюм, Тусклое золото урючин, Антрацитовые слитки чернослива, Оранжево-глянцевые кулаки первой хурмы, А горы багровых с маленькой сухой короной гранатов, И один обязательно расколот на погляд. Из-под молочной пленки капельками крови Выглядывают плотно притертые друг к другу зерна, А бледно желтые плешивые с островками замши На каменных боках плоды айвы. А тяжелые влажные кирпичи халвы Золотистой, кумжутной, охристой, маковой, урючный, Бог еще знает какой. А как умели торговать узбеки? Это был талант от Бога. Расписать товар, вот так же, как художник расписывал А-а-а! Отходи, народ, свой огород!» Выпивали, выкрикивали кенора, баритоны, басы, Высвистывали фистулой слабые стариковские глотки От прилавков с высоты арбузной горы, С перекладиной арбы полной длинных, Покрытых серебристой сеточкой, Мирзочульских дым. половина сахар, половина мьет, каждой покупательнице в зависимости от возраста обращались либо «дочка», либо «сестра», либо «мамаша». Те тоже не уступали в умении торговаться. В этом многоголосом торге роли были расписаны каждому наперед. Тут вариантов было несколько. Либо говорили «уступи, много возьму». Либо делали вид, что уходят, ожидая оклика и готовясь к нему, либо, втихаря, отсыпав часть денег в карман, искренне выворачивали перед хозяином товара кошелек. Вот все мои деньги. Хочешь, бери. Хотя самый действенный способ был обратиться к нему по-узбекски. Тут он точно не выдерживал. Душа смягчалась, цена падала упоительные, изощренные поединки восточного торга. Совсем недавно на улице рио Роза, в огромном антикварном магазине, похожем на пещеру Алибабы, куда после экскурсии завела меня и моих друзей американцев гид Марина, я вступила в единоборство с самим хозяином, высокомерным Селимом. Перед тем, как войти, Марина рассказала, как в самый разгар очередных арабских беспорядков, когда толпа, вооруженная ножами и камнями, катила с гулом с Масличной горы по Роза, Селим спас ее вместе с группой туристов из России, спрятал в своей пещере, запер двери лавки, перекинув на них средневековый железный засов. Здесь среди гор разнообразного изысканного хлама, мне пришло в голову показать настоящий класс восточного торга своим американским друзьям из Балтимора, приехавшим отпраздновать совершеннолетие сына у западной стены. Это было похоже на борьбу полванов моего детства, когда богатыри засучивают рукава и подворачивают штаны на мощных икрах, Разминаются в сторонке от ковра, переступая с ноги на ногу, массируя бицепсы. Сели мне подозревал, с кем имеет дело, и вначале отвечал мне, снисходительно улыбаясь. О, это обходительность торговцев Восточного Иерусалима! Мне не важно было, вокруг чего справить торг. Я выбрала небольшую серебряную вазочку ручной работы. А сколько стоит это, к примеру? Лениво осведомилась я, небрежно покручивая в пальцах изделие. Главным в этом вопросе является слово «к примеру». Оно сразу ставит под сомнение исходную цену товара. — Это настоящая ручная работа, госпожа, позапрошлый век — «Сирийский мастер. Редкая вещь!» «Я спросила тебя о цене. Тон по-прежнему непроницаемый. Посмотри, какая тонкая вязь, ты видишь? Павлиний хвост, растения, тонкие листки, какие узоры! Многодневная кропотливая работа. Ну-ну! Эта вещь дорогая!» Но лично тебе я спущу цену, я вижу, ты настоящий ценитель, разбираешься. Он еще не видит, насколько я разбираюсь, и насколько ему придется спустить цену. Короче, это стоит 425 долларов, но тебе я уступаю за 375, госпожа. Тут особенно трогательные эти. Хвостики. Двадцать пять. Пять. Пятнадцать. К реальной цене и вообще к реальности эти цифры не имеют никакого отношения. Спасибо. Прочувствовано, говорю я. Действительно ценная вещь. После чего аккуратно ставлю вазочку на полку и выворачиваюсь к ней спиной. «Подожди!» — вскидывается он. Я вижу, ты серьезный покупатель. Назови свою цену. Но я ухожу все дальше, вдоль полок, скользя рассеянным взглядом по сочному потолку, с которого гигантскими виноградными гроздьями свисает добрая дюжина старинных бронзовых люстр. «Погоди же, госпожа! Мы только начали интересный разговор. Назови свою цену!» «Нет», — бросаю я, полуобернувшись. «Это ты назови сейчас?» настоящую цену такой маленькой вазочки. «Сядь!» — говорит он. «Сядь! Выпей кофе, и твоим друзьям сейчас сварят кофе. Немедленно двое юношей, сыновья, племянники, исчезают, чтобы сварить кофе. Нас усаживают на плетеные с мягкими подушками диваны вдоль стены, перед которыми на полу расстелены ковры, а по бокам стоят высокие. Медные и серебряные кальяны. — Смотри, — говорит он, — вещь действительно изысканная, и ты видишь это сама. Я готов сделать тебе изрядную скидку, но я не готов разориться. Разорение Селиму вообще-то не грозит. Сотни квадратных метров... Этой пещеры заняты коврами, кальянами, вазами, старинной резной мебелью иранской тонкой работы, инкрустированной пластинками перламутра и слоновой кости, мраморными фрагментами с раскопок, крылатыми ангелами, золотыми и серебряными распятиями, печатками, кольцами, браслетами, древними монетами и всевозможными сокровищами земли ее недр, особенно недр, так как по большей части товары ему поставляют опытные и изощренные в своем мастерстве грабители древних могил. Ежеминутно в лавку заходят очередные покупатели, делают шаг другой в это зачарованное пространство, спускаются на три ступени вниз или поднимаются на пять ступеней вверх и пропадают часа на полтора. По магазину снуют юноши-продавцы, мужские ипостаси, райских гурей призванные не дать уйти без покупки заблудившемуся в пещере нами же из уважения занимается сам хозяин которого связывает с мариной многолетнее знакомство нам приносят кофе о котором не мог бы сказать худого слова ни один ценитель этого напитка ни в одном уголке земного шара мои друзья Интересуются по-русски, что будет стоить это гостеприимство. Я отвечаю им, ничего, это Восток. Сидите, пейте, забудьте на пять минут от своей Америки и следите за нашими руками. А наши с Селимом руки действительно говорят сейчас более выразительно и откровенно, чем наши голоса. За всем этим танцем обольщения покупателя, он как бы забывает настоящую цену. А я не тороплю события. Я хвалю кофе. Мы перебрасываемся несколькими фразами о ситуации с туризмом в этом году. Руки взлетают почти симметрично, его ладони свободны. Движения их плавны, они словно подгребают к себе воду, по которой плывет выгода. Мои ладони прикрыты, попеременно заняты чашкой кофе и, отгоняя мух, отгребают от себя притязания. К сожалению, наконец, замечает он сокрушенно тот поставщик, сириец, который добывал мне товар в прошлом месяце и умер. Больше таких вазочек у меня не будет. Я цокаю языком, качаю головой и выразительно смотрю на часы, приподнимаясь из кресла. — Ладно, давай совершим сделку, — восклицает хозяин. — Триста сорок пять долларов будет достойной ценой этой редчайшей вещи. Я согласно киваю. Пятьдесят... «Пять долларов, — говорю я негромко, — будет достойной ценой этой безделицы. Для цветов она мала, для зубочисток велика. Так, вазочка для двух карандашей. Он фыркает, воздевает руки, откидывается в кресле, взывает к сочувствию моих ни бельмеса, ни смыслящих в иврите американцев. Тут мои приятели начинают выяснять, что происходит и о чем мы так увлеченно говорим с хозяином лавки на иврите. Выяснив суть вопроса, они бормочут, что я веду себя неприлично. Они шокированы. За эти двадцать минут они успели уже кротко и бесхитростно купить себе по браслету или по шкатулке, или еще какую-нибудь туристическую дребедень, которую изготовляют не на Малой Арнаутской, но... Тут за углом все на той же Виодолароза. — Я думал, ты серьезный человек, понимающий красоту вещи, — удрученно говорит Селим, — ты же просто развлекаешься. — Ничуть, — возражаю я. Я собралась купить эту бесполезную в доме вещицу. Она торчит здесь три года, Он как запылилась. Могу даже поднять цену до шестидесяти. Положи хотя бы триста, — вспыхивает он. Нельзя в грош не ставить человеческий труд. Окей. Я делаю паузу, допиваю кофе, с улыбкой возвращаю пустую чашку юному хозяйскому племяннику, вздыхаю и говорю. Я понимаю, у тебя проблемы, ты должен платить за товар, оборот сейчас не тот. Туристов мало. Я бы подняла цену до 70 долларов. Замечательная цена за действительно тонкую работу, за эту вазочку, конечно, не позапрошлого века, куда то Но лет двадцать назад ее таки сработал способный паренек. Беда только в том, что она мне совсем не нужна. И ты мне сейчас помог это осознать. Спасибо тебе. Я поднимаюсь. Мои американские приятели тоже растерянно поднимаются, понимая, что гостевание в гигантской, набитой обольстительным старьем пещере подошло к концу